Часть пятая. Рязанская земля горит. О, Родина святая, какое сердце не дрожит, Тебя благословляя! Василий Жуковский. Глава первая. Держите крепко топоры. Твердым мерным шагом Савелий Дикорос Шел на север обратно к Рязани. Белая равнина, пересеченная голыми рощами, и засыпанными снегом оврагами, была пустынна. Иногда вдали виднелись темные точки. Это были немногие случайно уцелевшие рязанцы. Все они тянулись к родной земле. Когда-то здесь, на Большом Шлиху, были мелкие поселки, торговавшие со степняками. Они стояли теперь пустые, и ветер свистел в открытых настежь воротах. Стая Галок и ворон опускались на безлюдные дворы и, не найдя ничего, каркая, улетали. В пути Савелий не встречал монголов. Видно, отдыхают после боя, отыскивают своих раненых и грабят наших упокойничков. Его обогнали несколько плетенных корабов на полозьях. Сани везли крепкие лохматые лошаденки. За ним брели Коровы, телята, бараны. Из коробов выглядывали детские головы. Мужики и бабы плелись сзади, Подгоняя хворостинами усталый скот. Откуда Бог несет добрые люди? Заставы, за Пронском. Вовремя поднялись, едва ушли от степняков. Ночь и в вьюга нас укрыли. Спешим до Рязани, там найдем защиту. Здесь боязно. Нагрянет татарва, Тогда свету Божьего не увидим. Ну, ходи, пестрянка, вперед, рыжуха, вперед!» Савелья равномерно шагал, как привык ходить по лесу или за сахой. Он шел и ночью, и днем, отдыхая неподолгу, прислушивался к каждому шороху и крику, опасаясь снова увидеть татар. Наконец, ранним утром вдали Под нависшими тучами показались засыпанные снегом высокие валы и бревенчатый тын Рязани. За ним виднелись разноцветные церковные купола. Голубоватый дымок вился над избами пригородных посадов. Бабы в полушубках гнали коров и коней на водопой к речной проруби. Все было так мирно, как будто ничего страшного не происходило, как будто и не было битвы на диком поле. У раскрытых городских ворот Савелия задержали сторожа в тулупах и железных шишаках. Опираясь на секиры, они загораживали проход. Кто? Откуда? По какой нужде идешь в Рязань? Узнав, что Савелий идет с дикого поля, где полегли рязанские полки, сторожа кликнули отрока и поручили ему отвести Савелия к воеводе. На улицах стояли распоряженные вазы сеном, зерном, дровами и пожитками беглецов, прибывших в надежде укрыться за стенами стольного города. Старый хмурый воевода, накинув шубу на одно плечо, стоял на крыльце бревенчатого дома и, печально покачивая головой, слушал рассказы нескольких ратников. Все они были повязаны окровавленными тряпками. У кого была ранена голова — У кого плечо или рука. Тяжело было, говорил охватый мужик без шапки с повязанной головой. Бились-то мы крепко, да татар больно много было. На одного навалится десять. Отобьемся, думаешь? Передохнем, куда там? Глядишь, опять несутся проклятые. Не по-людски орут. Кху-кху, урак. Многих мы порубили, но и наших не осталось. Все полегли там, и государь наш князь Юрий Ингваревич свою голову сложил на диком поле. Как ты-то спасся? К ночи татары затихли, я спустился во враг, перевязал рубахой голову и зарылся в сугробе. К утру завыли волки. Я подался на север, обошел дорогу на Промск. Тут сбеги меня подобрали. Воеводы снял меховой колпак, Перекрестился на золоченный крест соборной церкви и сказал. «Вечная память, сложившим свои головы за родную землю. И внуки, и правнуки не забудут этой крови, залившей дикое поле. Не мы напали на татар. Это они пришли сюда жечь наши избы, отымать наших коней. Это они хотят резать мужиков наших и полонить детей и жен. Будем драться, братья». Не отдадим родной земли. Твердая решимость была у всех на лицах. Кто-то сказал, «Не отступим, будем биться». Воевода продолжал, «Если мы и пойдем, то в лесах укроются наши дети и внуки, они подрастут». Ответят сыновьям царя Батыги в урочный час. Чую, татары скоро прискачут сюда, к стенам Рязани. «Они дерзкие напористы» полезут и дальше на Суздаль, Ростов и Новгород. Но удержатся ли они там? Это мы вспахали пустыри и осушили болота. Мы вырубили древние леса, выкорчивали вековые пни, а татарам здесь будет нелюба. Пронесутся они по дорогам, сорвут зипуны, шубы и бабьи телогрейки, а затем все одно повернут назад в свои степи. У них кони легкие, К ковылю привыкли, на болотной трясине они завязнут, нашей сахи-кормилицы не потащут. Не опускайте руки, братья-други, держите крепко топоры, Идите на стены рязанские, будем крепко биться, выдержим.